Следаки. Начать следует с коллег Бартенева. Не знаю только, как к ним подобраться. Подумай хорошенько. Кому профессор мог, хотя бы гипотетически, рассказать о находке? Если только Богуславскому, но это не точно. Ну а тем, кому он должен был докладывать о результатах? Не может быть, чтобы никто не знал. Глафира покачала головой. Пойми, Сергей, письмо Пушкина и слеза Евы. Открытие мирового уровня. Такое раз в тысячу лет случается. Прежде чем о нем объявить официально, надо быть уверенным на сто процентов. Бартенев хотел сначала собрать неоспоримое доказательство, чтобы, как он говорил, не краснеть потом малым цветом. Олег Петрович — крупный ученый. Он должен быть осторожным, понимаешь? А были сомнения? На разных этапах — да. Но недавно он перестал сомневаться. И все равно никому не сказал. Он хотел сделать это эффектно на международной конференции. А что он сообщил Богуславскому? Олег Петрович уточнял у него детали. Уверена? Ну, я не все знаю. Возможно, поделился кусочками информации. А Богуславский сложил кусочки воедино и догадался, а? Глафира тяжко вздохнула. Подозревать в жутком преступлении академика Богуславского в страшном сне представить невозможно. конечно я далек от мысли что этот богуславский проделал все сам он вполне мог кого-то нанять глафира вздохнула еще тяжелее сергей глянул на нее внимательно я понимаю что тебе все это неприятно ужасно но мы ведь не должны сидеть и ждать или ты на беленького надеешься Не надеюсь по- моему он уверен что рано или поздно я сама во всем сознаюсь тем более, Сергей пододвинул ей тарелку с салатом. Глафира посмотрела, но есть не стала. «У тебя есть контакты Богуславского?» «Я звонила ему по просьбе Бартинева». «Позвони еще раз». «Зачем?» «Скажи, что профессор в больнице. Послушай, как он среагирует на это известие. Про случившееся не говори и попробуй выяснить, не был ли Богуславский в эти дни в Питере». «Зачем?» «Если бы приехал, обязательно навестил Бартинева». «Все равно спроси. А еще узнай, не присылал ли ему Бартенев каких-нибудь материалов. Сами мы проверить не сможем». Компьютер профессора забрали, к сожалению. У Глаферы был такой поникший вид, что Сергею стало ее жалко. Она совершенно не умеет играть и притворяться. Но все равно они должны попробовать. Если не справится, он поедет к Богуславскому сам и не слезет с него, пока не выяснит правду. Наконец, собравшаяся с силами Глафира достала телефон. «Только можно я поговорю с ним не здесь и без тебя?» Сергей кивнул. Глафира встала. «Я недалеко. Просто выйду на улицу». Она вышла из кафе и стала прохаживаться мимо окон, прижимая трубку к уху. С его места нельзя было разобрать выражение ее лица, но Шведов все равно следил внимательно. Вот она затрясла головой, поправила прядь волос, Развернулась и пошла в другую сторону, продолжая разговор. Старается. Что за фрукт этот богуславский? Если за всем этим стоит он, то Глафири его не раскусить. Сама лгать не умеет, потому и в других зла не видит. Или наоборот, сразу почувствует фальш, Уловит не слухом, а чутьем. Таких, как она, часто недооценивают. И он, похоже, не исключение. Переговорила. сказала Глафира, появляясь перед ним и плюхнулась на диванчик в изнеможении, только зря расстроила человека. Шведов налил ей чаю. Она торопливо отпила несколько глотков. Он сам в больнице третью неделю лежит. А тут еще я про Бартинева сообщила. Он так расстроился, аж голос потерял. «Вот вместе и уйдем», — говорит, еле успокоила. Пришлось сказать, что у Олега Петровича все налаживается, врачи на него не нарадуются, а их поколение вообще крепкое и стрессоустойчивое. Значит, и выспрашивать ничего не пришлось. Он сам рассказал все, что я хотела узнать. Переживает за Бартенева, что тот не успел закончить работу над архивом. Спрашивал, не нужна ли помощь. Я так поняла, что он совершенно не в курсе. Не притворялся. Ему не до этого, поверь. Шведов отхлебнул почти остывший чай и задумался. Скорее всего, так и есть. Богуславский ни при чем. Да из чего он решил, что больному старику по силам провернуть этокое дело? Тут действовал кто-то помоложе. Сильный, смелый и жестокий. Тогда кто? Сам Бартенев. Он ничуть не лучше Богуславского. А если копнуть со стороны племянничка? Все равно никаких других не осталось — Именно он впустил в дом своего убийцу. Значит, каким-то боком замешан. Помнишь, я говорил про дверь, которую Стас открыл бандитам? Тогда почему они его убили? Это одна из непоняток, но не единственная. Кстати, Беленький считает, что бандит был один. Я ему верю. Почему? Есть много способов это установить. Например, нашли отпечатки только одного постороннего. «Они их проверили?» «Сказали, что в картотеке таких нет». «Может, все-таки Стасик ни при чем?» «Сомневаюсь. Давай поищем его знакомых, друзей. Вдруг за что-нибудь зацепимся». «Его ноутбук тоже забрали». «Он нам не нужен. Мы залезем в социальные сети». «Я в этом не очень», — призналась Глафира. «Мы же не собираемся хакерством заниматься. Сейчас у молодежи вся жизнь в соцсетях». «Ага». «Значит, ее молодежью он не считает». Глафире стало немного обидно, а Шведов даже не заметил. Оказывается, он взял из машины планшет. Пересев на диванчик к Глафире, Сергей прислонил его к тарелке. «Скажи, как называется его институт и на каком курсе он учится». Они сблизили головы и начали искать. Шведов был прав. Они быстро и легко выяснили, чем заполняют свою жизнь студенты. Каждый чих молодые люди выставляли на всеобщее обозрение и делали это с огромным энтузиазмом. Глафира была поражена. «Зачем показывать всем, какой прыщ сегодня выскочил на твоем носу? Зачем снимать свои ноги в ластах, сидя на краю бассейна, да еще в шести ракурсах? Какой интерес!» могут представлять хоть для кого-нибудь два таракана, ползающие по твоей тарелке, которую ты не помыл с вечера». Пока она раздумывала над тем, что заставляет людей выставлять себя идиотами, Шведов продолжал просматривать фотографии. «Смотри, самая свежая дата — 10 мая. Кажется, ребята после учебы решили зайти в кафе. Тут вся группа. Может быть, ты знаешь кого-то из них?» Глафира стала смотреть, Вот Стасик пьет пиво, спорит о чем-то с парнем, незнакомым. Вот обнимается с двумя девчонками. Их она тоже никогда не видела. Вот хохочет над чем-то, запрокинув голову. Что же произошло тогда в доме Бартенева? За что убили этого глупого мальчишку? «Стой!» — вдруг сказала она, напрягшись. «А можно приблизить изображение?» Шведов приблизил. Друзья Стасика продолжали есть и пить пиво, но сам он сидел уже в другом месте, за спиной одного из студентов. У Стаса было очень напряженное лицо. Он с кем-то разговаривал. Этот кто-то был виден со спины. Глафира сглотнула. Ей мерещится? Нет, вряд ли. Этот жирный в складочках загривок трудно спутать. Она... Очень хорошо рассмотрела его тогда, на дне рождения. Каким бы странным это ни казалось, но собеседником Стаса был Тобик, любовник ее подруги Ирки. «Ты что-то увидела?» — спросил Шведов. Глафира перевела дух. «Как такое может быть? Причем тут Тобик? Как они со Стасиком могут быть связаны?» Сергей увидел ее остекленевший взгляд и налил в стакан воды. Она выпила, еще немного посидела, глядя перед собой, и сказала. «Это я», — навела бандитов на дом профессора. «Что?» Глафира приложила к щекам ладони. «Какие они холодные, просто ледяные». «Глаша, не пугай меня. Что ты сейчас сказала?» «Господи, прости меня грешную». «У меня есть подруга, Ирка. Мы сто лет дружим, со школы еще. Она другая совсем, веселая. У нее всегда рестораны, кавалеры. Но она все равно очень хорошая». Глафира прижала руки к груди и посмотрела умоляюще. Сергей кивнул, он верил ей. «Мы все рассказываем друг другу, когда встречаемся». «Ты ей говорила про находку профессора?» «Да, я была в таком восторге». И что же она? Заинтересовалась? Да нет, по-моему, даже не поняла ничего. Сразу стала возмущаться, что профессор загружает меня работой, как галерного раба. Тогда при чем тут Ирка? Человек на фото, который сидит со Стасом, ее нынешний любовник, Тобик. Тобик — это кличка? Не совсем. Его зовут Тобиас. Он вроде как иностранец. А фамилия? Не знаю. Они с Иркой устроили мне сюрприз на именины. Сначала я летела на воздушном шаре, а потом пила с ними шампанское в шатре. Ирка сказала, что все организовал Тобик. «Ты что-то им рассказала тогда?» «Точно не помню. Выпила шампанского и захмелела. Я же не пью почти. Для меня и пара глотков достаточно. Может, что-то и рассказывала». «А где Тобик работает? Ирка не сообщала». «Я не спрашивала, но он, кажется, богатый. Недавно подарил ей машину». «Хорошо. Скажи хотя бы ее фамилию». «Ирина Петрикова». Шведов снова пододвинулся к планшету. Глафира не смотрела, копаясь в памяти и страшась вспомнить то, что сделает ее преступницей. «Это он?» — Сергей пододвинул планшет. С экрана на нее смотрел Тобик и улыбался точно так же, как тогда». «Слащаво и фальшиво!» «Он! Его зовут Тоби Меги, Он бизнесмен. Занимается, чем только не занимается. И действительно довольно состоятелен». «А это твоя подруга?» Глафира глянула. Ирка обнимала Тобика за шею, а он рукой подхватил ее ногу под коленом и поднял до живота. Разрез на вечернем платье разъехался, открывая резинку черного чулка. «Оба хохотали». «Хорошая подруга, говоришь?» Под нос пробурчал Шведов. «Она близкий мне человек, и я ее люблю», заявила Глафира. «Тогда как ты считаешь, она специально рассказала своему любовнику о богатстве, которое хранится у Бартенева, или просто проболталась по глупости?» «Специально она не могла, так же, как и я. Выходит, мы с ней обе дуры?» «Не дуры, а просто наивные». «Когда сам ничего худого не замышляешь, то и в другом человеке не подозреваешь». «Успокаивает, словно она маленькая девочка. Не поможет. Дуры. Именно дуры. Из-за их дурости все и случилось». На глаза навернулись слезы. Глафира сдавленно всхлипнула. «Давай в хронологическом порядке». Деловым тоном продолжал Сергей, словно не замечая ее состояния. «Когда вы встречались с подругой?» «В самом конце апреля, числа 26-го». «День рождения справляли 9-го», «а 10-го Тобик встретился со Стасом». «Быстро он дела делает». «А когда было первое проникновение?» «13-го». «Тогда пропала слеза Евы». «Помню, ты еще сказала, что Стас ни при чем». «Абсолютно». «Хорошо». А уже пятнадцатого случилось самое страшное. Получается, на все ушло три недели. За несколько дней до пропажи Серги профессор слышал звуки, доносящиеся из кабинета, словно кто-то что-то искал. «Стас?» «Нет, Олег Петрович проверял». «Как?» Вызывал его звонком. Стас приходил из своей комнаты на первом этаже. «У профессора что, абсолютный слух?» Лифт в доме работает практически бесшумно. Стас мог на нем спуститься и тут же подняться по лестнице. Второй раз Бартенев поехал в кабинет и не увидел никаких следов присутствия чужого человека. Шведов усмехнулся. Стас жил в доме. Чужой человек мог оставить беспорядок в ходе поисков. А свой... «Да именно поэтому!» — вскричала Глафира. «Если он хотел украсть серьгу, мог сделать это, когда она просто лежала на столе. К тому же он все время был у нас на глазах». «Да», — согласился Шведов, — «это странно. Однако моей версии не отменяет». «Не хочу, чтобы мы клеветали на усопшего. Это грех». Сергей посмотрел на нее. «Бедная моя Глаша, много на тебя свалилось. Может, хватит на сегодня?» «Хорошо, Глаш, давай закончим пока». и добавил будничным голосом «Кофе будешь». Глафира помотала головой. У нее были красные щеки и совершенно несчастные глаза. Шведова вдруг затопила волна нежности. Почему он до сих пор не сказал, что любит ее? Боится испугать, чтобы синичка не улетела? Или сомневается, что она ответит тем же? А может, она ждет этих слов и боится, что не услышит? Наверное, Она никогда не целовалась в кафе у всех на виду. Может, зря. Он быстро притянул ее, прижал покрепче, чтобы не вырвалась, и сделал это. Глафира ворваться не стала. Она обняла Шведова за шею и ответила на поцелуй. В голове что-то тоненько зазвенело. Глафира не поняла, но ей почему-то сразу стало больно дышать. «Так всегда бывает. Или только с такими, как она, нецелованными». Они целовались так долго, что официантка устала ждать. «Что-нибудь еще заказывать будете?» — спросила она, появляясь возле их столика. Шведов оторвался от Глафиры и открыл рот, чтобы попросить счет. «Будем», — вдруг сказала она. «Кофе и шоколадные пирожные». После кафе они поехали на берег Финского залива и гуляли до самого вечера, пока не пришла пора возвращаться домой. Мотя посмотрела на нее, И ничего не спросила. Глафира удивилась. Обычно та сразу начинает приставать с расспросами. Чего же сегодня? Уже сквозь сон она слышала, как Мотя читает молитвы. Ксении Петербургской молится, а теперь Петру и Февронии. Глафира улыбнулась. «Это она любви для меня просит». Сергей подождал, когда у соседей закроется дверь. Вышел из дома и направился к дому Бартенева. «Времени у них с Глафирой немного, надо искать и непременно найти». Машину он оставил у метро и направился по той дороге, которой ехали смотреть на фонтаны Глафира и Бартенев. Шведов уже не сомневался, что ко всему произошедшему Стас имеет прямое отношение. Только одно не встраивалось в цепочку — 13 мая. Или серьгу действительно украл не он. Он просто обеспечивал себе алиби, поэтому и крутился рядом с дядей, но знал того, кто это сделал. Задумавшись, Сергей миновал пункт аренды велосипедов, прошел несколько шагов, а потом резко развернулся и пошел обратно. А вдруг? Паренек, сидевший на стуле в окружении каких-то диковинных механизмов, с готовностью просветил его, что в почасовую аренду можно взять не только велик, а еще и гироскутер, электросамокат, электроскейт и даже моноколесо. Шведов впечатлился, чего только не придумают люди, чтобы не ходить пешком. «А журнал выдачи вы ведете?» Парнишка кивнул. «Можно посмотреть? За 13 мая». Тот пощелкал по клавиатуре и повернул экран компьютера к Шведову. «Смотрите, нам скрывать нечего. ФИО, паспортные данные, залог, как в аптеке». Сергей пробежал глазами записи и удивился, насколько верной оказалась его догадка. «А когда вы открываетесь?» «В десять утра». Стасик, оказывается, был не глуп, напротив, весьма хитер. Вышел пораньше, дождался открытия проката, взял электросамокат и быстренько вернулся к дому. Спрятаться так, чтобы было видно крыльцо, труда не составило. Когда Глафира с профессором выкатили из дома, вернулся и забрал сережку. Стас не знал, что накануне Бартенев запер ящик, в котором лежала слеза Евы, и просто выдрал замок с мясом. Ему необходимо было опередить инвалидную коляску, и у него получилось. Он вернулся другой дорогой, сдал самокат и успел нырнуть в метро, чтобы потом появиться перед Бартеневым. Ну а дальше все, как рассказала Глафира. Сообразительный мальчик. Итак, как из дома ушла серьга, понятно. Но совершенно не ясно, за что мальчишку убили. Он же сам открыл дверь преступнику. Теперь это совершенно очевидно, как и то, что кражу он совершил по заказу Тоби самяги. Сам бы не додумался, иначе давно бы приделал Сергею ноги. Тогда почему тот не позволил Стасу утащить еще и письмо? С Сергой ведь здорово получилось. Пацан вне подозрений. Стоило только дождаться второго действия, пока профессор не отнес письмо в банк или еще куда. Неужели Стас заартачился? С чего бы? Если согласился в первый раз, то от второго уже не отвертишься. Интересно, сколько ему пообещали? Тобик не скуп. Он дарит своим женщинам дорогие машины, значит, и мальчишку соблазнил немалой суммой. У того больше тысячи в кармане не водилось, а тот такой соблазн. Кто бы на его месте устоял? Получается, второе пришествие — совсем другая история. Здесь роль у Стаса иная. Из исполнителя мальчишка превратился в жертву. А кто же исполнитель? По всему выходит, это опытный жестокий убийца. Но где же он ходит-бродит? Одно ясно — служит Тобику. Смешно. Если служишь собаке, то кто же ты сам? Вот только от его уверенности в том, что главный злодей здесь, человек с глупой собачьей кличкой Тобик, никому не холодно, не жарко. Почему? Да потому что никаких доказательств нет. Что же за сволочь такая этот Тобиас Мягги? И как до него добраться? Шведов вернулся домой и прилип к компьютеру. Ярик посмотрел на него, стоя в дверном проеме, ушел на кухню и принес чаю с остатками мотиной кулебяки. Они были невелики, два небольших кусочка. Остальное Ярик съел в обед, причем совершенно незаметно для себя. Слушал музыку и, когда спохватился, было уже поздно. Он поставил тарелку на стол, подумал и принес на добавку бутерброд с колбасой. Отец, кивнув, съел все до последней крошки и даже не сказал спасибо за офигенную сыновью заботу. Чего это с ним? Ярик подошел и заглянул через его плечо. С экрана на него смотрела и лыбилась. Обалденная телка в декольте ниже пояса. «Нифига себе! У папаши что, кризис среднего возраста?» Ярик покосился на коротко стриженную макушку отца. «Так и до порнухи дойдет. Конечно, мужику без женщины хреново, это он по себе знает. Может, посоветовать бате присмотреться?» к соседке Глафире. Та ничего вроде. Невредная, красивая. К тому же живет при тете Моте. А жизнь при тете Моте такая им с отцом и не снилась. Ярик даже зажмурился, представив, как при тете Моте заживет он сам. Он вернулся на кухню и стал чистить картошку на завтра. Надо бы составить, план по соединению отца с Глафирой. А вдруг получится?